Библиографический поиск У каждого читателя есть свои любимые писатели. Есть круг произведений, к которым он возвращается неоднократно, перечитывает их, рассказывает о них друзьям. Наконец, есть еще непрочитанные книги, которые он мечтает обязательно прочесть. Конечно же, дай возможность такому читателю подобрать книги для чтения – он начнет отбирать, не испытывая затруднений. Однако выбор книги для чтения – дело непростое. Академик Вавилов писал, «Современный человек находится перед Гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка». Известный книговед Рубакин, которого называют лоцманом книжного моря, подчеркивал, Выбирать книги для своего и чужого чтения не только наука, но и искусство. И тем и другим необходимо овладевать. И чем раньше, тем лучше. Белинский настаивал на необходимости тщательного выбора книг, которые дают детям читать, так как плодом неразборчивого чтения будет преждевременная мечтательность, пустая и ложная идеальность, отвращение от бодрой и здоровой деятельности, наклонность к таким чувствам и положениям в жизни, которые не свойственны детскому возрасту, читать дурно выбранные книги для них и хуже, и вреднее, чем ничего не читать. Сложность выбора состоит в том, что каждый читатель имеет свои интересы, свой характер, вкусы и кругозор. Вспомним категорическое, но в принципе верное суждение о выборе книг героя Романа Чернышевского «Что делать?» Рахметова. По каждому предмету капитальных сочинений очень немного, во всех остальных только повторяется, разжижается, портится то, что все гораздо полнее и яснее заключено в этих немногих сочинениях. Надо бы только их. Всякое другое чтение – только напрасная трата времени. Спору нет. Действительно имеются книги выдающиеся, хорошие, посредственные. Казалось бы, чего проще – составить список лучших книг всех времен и народов и рекомендовать этот список каждому. Но такой выход не исчерпывает проблемы. Списки такие составлялись не раз. Есть списки в сто… 500, тысяч названий. В словаре «Книга Люба», например, опубликовано около 150 наименований самых выдающихся книг с указанием времени, когда они вышли. Существует золотая библиотека. Хорошо известно, что в 200-томное издание Библиотеки Всемирной Литературы вошли произведения, представляющие собой шедевры мировой классики. Составлялись списки книг, которые заслуживали того, чтобы их взяли с собой в космос. Издана в свое время и повторяется снова пятидесятитомная библиотека детской литературы, куда вошли лучшие образцы художественных произведений для детей. Есть книги о книгах. Таким образом, есть и списки, и своеобразные путеводители. И тем не менее, не каждый читатель следует рекомендациям. даже тот, который понимает их значимость. Почему? Не станем говорить о технической стороне поиска, о соответствующих навыках и умениях, которые в совокупности составляют библиографические знания читателя и помогают ему в повседневной работе находить то, что нужно. Основные элементы библиографии надо знать. Такая необходимость обусловлена всем содержанием и ритмом современной жизни. Уметь писать и читать, достигнуть определенного общеобразовательного и культурного уровня и не овладеть элементарными библиографическими знаниями – это все равно, что иметь дома телевизор, радиоприемник, магнитофон и не знать, как с ними обращаться. Сейчас школа знакомит учащихся с основами библиографии, но хочется сказать. Овладеть библиографической грамотой надо не потому, что этому кто-то учит, а потому что это необходимо и, безусловно, полезно. Достаточно сослаться на так называемого властителя ум революционно настроенной молодежи XIX века, замечательного русского критика Писарева, который сказал так «Библиография моя насильно вытащила меня из душной кельи на свежий воздух. Готовя библиографические обзоры, требовавшие чтения многих книг и статей, Писарев почувствовал в них то веяние жизни, которое определило его жизненный путь. О том, как приобрести первоначальные библиографические навыки, а затем и более глубокие знания в этой области, можно прочитать в книгах. Гриханов, что нужно знать каждому о библиотеке, Москва, 1997 год. Морган Штерн, Уткин, Занимательная библиография. Москва, 1978 год.